Глава 30. Я попытался дернуться, но все движения скованы. Амар смотрит на меня спокойно и даже как-то отчужденно. Валентина неподвижна, мне на миг показалось, что она мертва. Но только в голове возникла эта мысль, как я почувствовал Валю, почувствовал, что она все еще жива и находится без сознания. «Что ты сделал с Кириллом, с трудом двигая губами?» — спросил я. Указал мальчишке его место. Мал он еще, чтобы на взрослых людей нападать. «Не беспокойся, в отличие от тебя я стараюсь сводить жертвы к минимуму. И если можно обойтись без убийств, я так и поступаю. Спецназу Цемертуи?» «Да». «Жаль», — произнес Амар, — «но их жертва не будет напрасной. И все же я удивлен. У вас не было ни шанса выстоять против бойцов Луи Бастьена, и все же вы смогли их одолеть. Но увидев тебя, я все понял. Скажи, Алексей, ты родился псиоником или пробудился только сейчас?» «Я псионик?» — удивленно переспросил я. «Видимо, пробудился только сейчас. У меня была мысль, ты либо тайный агент, о котором мало кто знает в правительстве, либо такой же, как я, пробудившийся, незарегистрированный, скрывающий свои силы. И глаза под светлыми линзами. Но стоило мне так подумать, как я осознал, что все это не так. И твои слова подтверждают единственный логичный вывод. Ты только сейчас пробудился». Я молча сверлил его взглядом, не потому, что во мне сейчас разливается какая-то ненависть к нему, нет, я просто в недоумении. То, что говорит этот человек, является немыслимым, но я чувствую, что он прав, что в его словах нет и капли лжи. Похоже, ты решил не подвергать мои слова сомнению, тем лучше. Что будем делать, Алексей? Я так понимаю, что двигатели вы не запустите. Что ж, мне нужно дождаться только остальных, сейчас сюда летят мои товарищи. Десять кораблей, набитых свидетелями первого контакта. Это только первая волна. Ковчег поможет нам спасти человеческую цивилизацию. Зря надеешься. Правительство уже знает про ваши проделки. Никто сюда не прилетит. Ты проиграл, Амар. Прилетят. В будущем, которое я видел, мы захватили корабль и привели его к земле, чтобы забрать оставшихся сторонников. А еще я видел ужасного монстра, пожирающего нашу родную планету, а потом и всю Солнечную систему. Для меня... Того, кто ненавидит машины и искусственный интеллект больше всего. Этот кошмар является главной мотивацией делать то, что я делаю. Я вспомнил слова Кирилла его демонстрацию с ложкой. «Прошлое не изменить», — тихо произнес я. «Но будущее еще не предопределено». Это ошибка, Амар. Ты видел не прилетевшую из системы пришельца монстра, а того, что здесь, на корабле. Как только вы поднимете эту махину в космос, монстр окончательно сожрет и переработает корабль, превратившись именно в того монстра, которого ты так боишься. Будущее, которое ты стремишься предотвратить, на самом деле наступило бы из-за твоих действий. — Ты лжешь? — нахмурившись, выкликнул он. Наши взгляды встретились. Я почувствовал, как его гнев быстро сменяется ужасом. Нет. Нет, это неправда. Будущее можно изменить. И оно уже изменилось. Друзья Жара сейчас снимают блокираторы с реактора и наращивают его мощность до критического уровня, превращая его в огромную термоядерную бомбу. Ты проиграл, Амар. Корабля тебе не получить, то их соратников арестовали. Амар застыл, глядя на меня. На скулах его заиграли жалваки. Ему не хочется верить в это, но его предчувствие подсказывает, что я прав. Что ж, тогда мне придется покинуть вас. Если все, что ты говоришь, правда, то мне придется вновь уходить в подполье. Придется опять менять облик, создавать новую сеть и придумывать план, как добраться до Арарата. Он развернулся и не спеша пошел к Валентине. Валентине. — Зачем ты к ней идешь, засранец? — взревел я. — Не волнуйся. Я не собираюсь убивать Валю. И не собирался. Я знаю, что ты ее до сих пор любишь, что вы когда-то были женаты, хотя она это не афишировала. Да и ты ни разу об этом не проговорился. Именно поэтому я хотел сыграть на твоих чувствах, но не получилось. Он остановился перед Валей, с теплотой посмотрел на нее, пальцы осторожно погладили по волосам. Когда я грозил, что убью ее через 15 минут, это был блеф. Я быстрее решил бы себя жизни, чем нанес ей хоть какой-то вред. Я мог бы улететь и оставить вас, но есть одна небольшая загвоздка, — сказал он, повернувшись ко мне. Я тоже люблю ее. Ой, не надо так злобно смотреть на меня. Вы расстались, теперь она моя. Тело мое словно парализовало. Я чувствовал, как омар сдерживает меня, словно он вот здесь, рядом, и физически держит меня за руки. Я попытался вырваться из невидимого захвата, освободиться, но мое тело не подчинилось. Это нечто сродни сонному параличу, когда тебе кажется, что ты проснулся, но не можешь пошевелить и пальцем. Вроде бы полностью ощущаешь тело, но оно отказывается двигаться. Он заберет ее и скроется в неизвестном направлении, и его точно не найдут. В этом я абсолютно уверен. Нужно остановить его, не дать забрать у меня Валентину. Двигайся. Ведь это мое тело. Оно должно подчиняться мне. Он сказал, что во мне пробудились псионические силы, значит, я могу ему противостоять. Могу разорвать эти оковы. Черт, только вот я никогда этому не учился и не знаю, как это делать, но сейчас не время печалиться. Нужно просто двинуться, нужно быть уверенным, что у меня получится. Надо представить, как мои руки начинают двигаться, как делал Кирилл. Он представлял, что предмет взлетает, и предмет взлетал. Мысль материальна. Так что двигайся. Амар потянул руку, чтобы поднять Валентину с кресла, но вдруг замер. Его глаза в ужасе расширились, он резко обернулся. Раздался легкий хлопок преодоления звукового барьера. Амар вздрогнул, застыл, и озор медленно опустился вниз. — Я удивлен, что ты смог противостоять моей силе, но ты даже не знаешь, с кем пытаешься бороться, — прошептал он, резко развернувшись в мою сторону. В нескольких миллиметрах от его скафандра застыл металлический шарик. Я снова нажал на спусковую скобу. Шарики, застывшие в миллиметре от его шлема, с легким звоном упали на пол. Я хотел было продолжить стрельбу, но амарс сделал легкое движение пальцами, и рельсотрон вылетел у меня из рук. А в следующее мгновение я почувствовал, как ноги отрываются от пола. Я стремительно полетел назад, через миг спина с тяжелым лязгом ударилась о стену. «Ты посмел бросить вызов мне. Если бы сидел смирно, все было бы хорошо. Но теперь придется и тебя наказать». Наши взгляды встретились. Внезапно его глаза стали ближе и заняли весь обзор. Я не видел ничего, кроме его глаз, жестоких и холодных. Все звуки пропали. В голове раздался писк, а от боли заломило виски. Я попытался отвести взгляд, но не смог. Попытался двинуться, но не ощутил тела. Я почувствовал тепло в ушах. Оно медленно поползло вниз по шее. Перед глазами также появилась кровавая пленка. Слезы потекли по лицу. Вот оно то, что он сделал с Кириллом. Такое чувство, что он выдавливает мозг. Надо остановить его, иначе я просто упаду. Нельзя сдаваться, даже если он самый сильный псионик, даже если у меня нет и шанса на победу. Я не могу позволить себе сдаться. Проигрыш равносилен смерти, я больше не выдержу этой мрачной и одинокой жизни. Сейчас, когда между мной и Валентиной вновь вспыхнул тот огонь, я не могу просто отказаться от нее, проиграть. Я сжал челюсти, затрясся чувствуя, как на лбу напряглись вены, а из носа потекла кровь. Мысленно я создал внутри себя невидимый барьер, который стал так же мысленно расширять, выдавливая из себя ту боль и тяжесть, которой придавил меня Амар. Вот барьер дошел до головы и с трудом стал отодвигать ту невидимую руку, что давит на него. Я почувствовал, как боль отступает, заметил, как глаза Амара резко отдалились. Впервые на его лице я увидел страх, лоб его блестел от пота. «Думаешь, уже победил?» — резко спросил он. «Давление усилилось». Он начал отодвигать мой барьер и покрылся потом, даже стиснул зубы так, что я услышал скрежет. «Сопротивляйся», — раздался в голове голос Кирилла. «Я тебе помогу». Внезапно давление резко упало, а затем и исчезло. омар отпрыгнул в сторону, с удивлением и стахом взглянул на Кирилла, который, тяжело дыша, распрямился. «Молодец. Ты заставил его полностью переключиться на тебя и ослабить психический контроль, что позволило мне вернуться в сознание», — произнес псионик. «Какое странное чувство». Мне кажется, что я стал гораздо сильнее. И правда удивительно. Такое чувство, словно ты не родившийся псиоником, а пробудившийся, — прокрепел Амар. Но если вы думаете, что победили, то глубоко ошибаетесь. Один из стульев сорвался с своего места и стремительно с огромной скоростью метнулся в меня. Я пригнулся. Над головой раздался такой грохот, словно разрывался артиллерийский снаряд. Кирилл тем временем выкинул руку вперед. Амар пошатнулся отступил на шаг, но удержался. «Я научу тебя уважать старших», — прохрипел он. А в следующее мгновение Кирилл согнулся, рефлекторно ухватился за горло, но металлические перчатки боевого скафандра лишь сжали воротник. Нужно как-то ему помочь. Рельса трон валяется в другом конце зала. Бежать за ним плохая идея, так как чувствую, что не добегу, и Амар не дашь мне добраться до оружия. Попытаться мысленно метнуть в Амару стул. Идея еще более глупая. У меня нет ни умений, ни практики. а тратить сейчас время на бесполезные попытки освоить псионическую силу, которой обучаются годами, верх идиотизма. Я принял единственное верное решение. Сорвавшись с места, помчался со всех ног к комару Достаточно просто налететь на него, столкновений с килограммовым телом, да еще на скорости пятьдесят километров в час. Это достаточно серьезно. Но добежать мне было не суждено. Амар вовремя услышал топот, скосил взгляд, и я замер, остановившись в метре от него». Опять меня словно сжала невидимая рука. Я вновь создал мысленный барьер и стал совсем упорством мысленно расширять его. По виску омара потек пот. Я видел, как он стиснул челюсти как его лицо покраснело от натуги. На голове сдулись вены, а все тело задрожало, и все же он оказался сильнее нас. Приложив максимум усилий, он не только сдержал нас, но и перешел в контраступление. Кирилл захрипел, а я почувствовал, как мой барьер начал сжиматься. В этот миг, когда казалось, что нам конец, я увидел движение впереди. Валя застыла в двух метрах от Амара, подняв рельсотрон. Только не мой, а Кирилла. В глазах Амара появился ужас. Он зарычал, и в этот миг раздался хлопок. Металлический шарик дрожа застыл в волоске от шлема Амара. Я же внезапно почувствовал, как давление упало. Тут же резко расширил барьер и, сбросив скованность тела, прыгнул вперед. Амар выставил в мою сторону руку... Я почувствовал, что снова отправился в полет, но успел увидеть, как Валя опять выстрелила, что заставило Амара отвлечься. Далее все случилось в одно мгновение. Кирилл, ощутив ослабевшую хватку, резко распрямился и сам выстрелил руку вперед. Амара подняла в воздух и отбросила назад с такой силы, словно его на полной скорости сбил грузовик. Амар Джудхани с тяжелым грохотом ударился о стену, спиной и затылком бухнулся на пол и затих. Кирилл тут подскочил к нему и замер. «Все», — выдохнул, — произнес он, — «он под моим псионическим контролем. Спасибо тебе, Алексей. Если бы не ты, то я остался бы под его контролем. Но благодаря твоему упорству, а также тому, что ты заставил его направить все силы на тебя, я смог прийти в сознание». А уже вместе мы заставили его попотеть еще сильнее и снять контроль с Валентины. «Хорошо поработали. Но что удивительно, ты пробудился. Я чувствовал, что это может произойти еще с того момента, когда ты смог предвидеть атаку щупальца». И все равно я удивлен. Со времен Амара еще ни одному человеку не удавалось пробудиться. Все псионики, появившиеся после него, — это люди, уже родившиеся, со способностями. Но раз прецедент есть, то повтор подобного лишь вопрос времени, тяжело дыша, произнес я. Но сейчас не время разговоров, надо спешить. Скоро корабль взорвется. «Взорвется?» — удивленно возникнула Валентина. «Да, Шиштоф и его товарищи этим занялись. Инопланетяне?» Мы с Кириллом переглянулись. «Объясню по дороге», — пообещал я Валя. Кирилл взвалил на плечо потерявшего сознание Амара, находящегося под пси-контролем. «Такой контроль не даст ему очнуться, пока этого не захочет контролирующий его псионик». Мы выпрыгнули в коридор, пробежали мимо убитых спецназовцев. «Рад, что у вас все получилось», — признел Жар, увидев нас, затем его взгляд переключился на Амара. «Что будете с ним делать?» «Отдадим под суд». «Гляжу, вас неплохо потрепало», — заметил Кирилл. Ящеры сидели бледные, у некоторых красные глаза, они послеповато смотрят по сторонам. Тот же, которому снесло руку, глядит в одну точку и, кажется, вот-вот упадет в обморок. поднимая их жар, нужно спешить, иначе улетят без нас, а оставаться здесь мне как-то не хочется», — произнес я. Ящер кивнул, посмотрел на товарищей. Те с трудом поднялись, одного мне даже пришлось взять под руку и помочь подняться на ноги. Но когда он распрямился, то пошел сам, пусть и прихрамывая. Помня, что времени до взрыва не так много, я мысленно подгоняю раненых. Понимаю, что они ранены, и тут уж ничего не поделаешь, и все же хочется двигаться быстрее, потому что перспектива взорваться мне совершенно не нравится. Я всеми доступными чувствами ощущаю, как время стремительно уходит, и шансы на спасение у нас тают, как снег под лучами палящего солнца. Наконец, спустя несколько долгих минут, мы оказались в знакомом заполненном трубами помещении, месте первого боя. Ящеры слегка оклемались, стали видеть лучше, да и двигаться быстрее. Так что, оставшись из расстояния до ангара, мы прошли, можно сказать, моментально, если сравнивать с тем, что было до этого. кшиштов это мы!» «Гляжу, вы дождались нас!» К моему удивлению, в великом огорчениях осталось только трое, причем у Кшиштофа отсутствовала левая рука. «Нет, конечно, сейчас это не такая уж серьезная проблема – потеря руки. Регенерирующие способности человека сейчас таковы, что уже месяц через два у Оста физика будет новая рука». Но вот что действительно поразило меня в его облике, — это фиолетовые глаза. Кирилл тоже был поражен, но постался не проявить ни капли удивления. — Гляжу, и у тебя тоже пробудилась эта сила, — произнес Кшиштов. — Вообще-то я это должен был сказать. Ладно, сейчас не время делиться новостями. Так понимаю, у вас все получилось. — Да. До взрыва осталось восемь минут. — Что ж, быстренько, на гравелеты и улетаем как можно дальше. «Вот в этом-то и проблемах», — моропроизнёс Кшиштов. «Я оглядел ангар, по коже прошёл мороз. Я только сейчас заметил, что ангар опустел. Если хорошенько подумать, то где ещё эти твари могли набрать аккумулятору от гравелётов?» Сукрушённо сквозал старпом, сжал кулаки и резко высказался на своём языке. «Не стоит паниковать. Пойдёмте так», — предложил я. «Построимся убраться как можно дальше». «Говорю я уверенно, но сам не верю в свои слова». Я четко чувствую, что пешком на безопасное расстояния мы не уйдем, и все равно погибнем. Валя сжала мою руку, прижалась к ней, закусила губку, взгляд ее остановился. Бьюсь об заклад, она сейчас отчаянно ищет выход. «Прием, прием, меня кто-нибудь слышит?» — раздался в скафанде голос Альфреда Шмидта, начальника охраны из стедрической станции. Насколько помню, всех на станции арестовали я оставили охрану из двух спецназовцев. «Как же Альфред?» — оказался здесь. «Мы здесь. Это Кшиштоф Уйчик. Нам нужна срочная эвакуация», — выступ произнес астофизик. «Слава Богу, вы живы. Мы смогли скрутить спецназовцев вверху. Я сразу прилетел сюда и узнал от Павла, что вы отправились на корабль». «Все прошло удачно, только вот через несколько минут корабль взорвется. Срочно лети и забери нас», — прокричал я. «Хорошо. Уже вылетаю». Мы подбежали к выходу. Перед нами застыла гравитационная пелена, стоит ее переступить, и окажешься в суровом, холодном и практически безвоздушном пространстве. Я поднял голову, напряженно всматриваясь в темноту, мысленно отсчитывая секунды. Спустя 115 секунд в небе появились знакомые очертания корабля. Он слегка развернулся, и гудя движками, приземлился прямо перед входом. Задняя стенка опустилась, превратившись в трап. Мы торопливо тащили внутрь ящеров и омара и поспешили занять места. «Взлетай!» — крикнул я. Гудя движками, транспортный корабль стал подниматься вверх. Одновременно с этим задняя стенка поднялась и отрезала нас от внешнего мира. «Можешь вывести изображение с задних камер?» — попросил я. «Конечно». В один миг задняя стенка словно исчезла, вместо нее появилась картинка того, что творится позади корабля. Мы стремительно ушли вверх, космический корабль превратился в точку. «Павла, женщины-спецназовцы, я как понимаю, уже забрал с базы», — уточнил я. «Да». Они все на исследовательской станции. Сейчас в мире творится черти что. К нам летят несколько групп спецназа, а по новостям в прямом эфире показывают десятки арестов. Я честно поражен, насколько свидетели первого контакта укоренились в обществе и во власти. Теперь уже нет. Все участники секты арестованы, как и их лидер, с усмешкой произнес Кирилл. Ты имеешь в виду? Договорить он не успел». Яркая вспышка на миг слепила камеру, а затем мы увидели, как черный гриб дыма медленно поднимается из расщелины. Его пронизывают разряды молний. О, Господи, вот это да, воскликнул Альфред Шмидт. Задержись мы на минуту, и от нас бы и мокрого места не осталось. Он поддал мощности, но это уже не особо и нужно. Мы уже находимся в вакууме космоса, так что нам не страшна ударная волна. В разные стороны от расщелины, где недавно был корабль, прошла дрожь. Редники мгновенно растескались, часть моментально превратилась в пар, что пустой белой дымкой стал подниматься вверх. Я почувствовал, как Валентина подвинулась поближе. Машинально поднял руку, девушка ловко юркнула под нее и прижалась ко мне. Я аккуратно опустил руку, держав в памяти, что я все еще в боевом скафандре, а рука весит больше десяти килограммов. Наконец все закончилось, — прошептала Валя, глядя на поднимающиеся клубы дыма. боюсь все только начинается сегодня мы избавились от малой угрозы но большая угроза зародившаяся тысяч лет назад и планомерно летающая от одной звездной системы к другой и пожирающая планеты все еще существует так что впереди нас ждет еще много испытаний девушка зябка повела плечами не волнуйся мы справимся со всеми она подняла голову наши взгляды встретились не будь мы окружены толпой инопланетян и парочка людей. Я бы сорвал шлемы и поцеловал ее, но сейчас лишь улыбнулся. — Валя, выходи опять за меня. Ее губы дрогнули, улыбка стала шире, в глазах заблестели слезы. — Обязательно.